Тем, кто знает, что тьма — это не просто отсутствие света. Есть души, где прячутся древние тени, гул прошлых страданий и сновидений. Федерико Гарсиа Лорка Мельницы уже нет, а ветер дует, как прежде. Ван Гог. Письма к Тео. Пролог В музее городка Хэллен Коуф, где я вырос, есть картина, скрытая от глаз туристов. Она находится на первом этаже справа, за коридором, ведущим во внутренний сад. Ребенком я разглядывал ее часами. Я пытался перерисовывать ее в свои альбомы, а однажды уговорил маму отклониться от привычного маршрута, чтобы еще раз взглянуть на нее. Поморщившись, мама отвела меня обратно в главный зал и сказала «Логан, Искусство не искусство, если люди его не понимают. Только годы спустя я понял, что же хотел передать художник. Но ведь и с людьми то же самое. Когда я впервые ее увидел, меня посетила именно эта мысль. Она сродни искусству. Понять ее смогли немногие, но те, кому это удалось, знают, что никому другому не под силу пробудить в них те же чувства.